Глава 9 На законном обеде я ем купленный в супермаркете салат и проверяю почту и мессенджеры на наличие в них сообщений от Ирки. Ни одного слова. Вспоминая ее почти что истерику, откладываю телефон в сторону и накалываю вилкой лист салата. На диванчике вдоль стены сидят Машка с Валерой, и я слышу, как они над чем-то смеются. Хоть у нас и наметился в прогресс в общении, они все равно меня частенько избегают. Взглянув на них, будто бы случайно, нарываюсь на приглашение. Взяв контейнер, приближаюсь к парочке, сажусь рядом, и Машка показывает мне фотку на своем планшете с Артемом Трояновым в компании двух девушек. «Кто б сомневался!» — язвительно изрекает она. «Да у этих парней один секс на уме!» Валера с другой вселенной, и я не удивлена его комментарию. Ощущение, что ему завидно, и он втайне мечтает стать одним из друзей, которые живут полноценной жизнью. Троянов давно нигде не светился, только со своей девушкой, скорее всего, подстава. Заключаю я, и Машка с Валеркой переглядываются. Ага, по ним прям видно, что они кофе пили, а не развлекались на съемной хате. Утвердительный тон Машки вызывает у меня всплеск отвращения. Я стою, выбрасываю пустой контейнер в мусорку, обтираю ладони о бедра и покидаю комнату отдыха. По пути на свое рабочее место торможу у кабинета босса. Никита расхаживает туда-сюда, а его челюсть саднит от злости. «Добрый день!» «Не сейчас, Орд, оставь меня!» «Что-то случилось!» Он отмахивается от меня и начинает кому-то звонить. «Это связано с твоим другом? Я могу помочь?» «И в чем это?» Никита разворачивается, и наши взгляды встречаются. Теплый оттенок его глаз мгновенно согревает меня. «Я умею отлично ладить с девушками в гневе. Понятно, что накосячил либо он, либо Эмин, и теперь разбираться приходится всем. Мне не до шуток, Ника. Я в полной жопе». Я вообще не хотел, чтобы так получилось. Да я понимаю. Скинь мне номер Саши. Ее ведь так зовут? Если ты сделаешь хуже, я тебя уволю. Давай. Я улыбаюсь. Вытягиваю руку и шевелю пальцами, чтобы он поторопился. Никита секунду размышляет, и сигнал оповещения говорит мне, что контакты Саши долетели до меня. По офису уже ходят слухи. А ты сам как думаешь? Блять. Я выхожу в коридор, а он продолжает материться и мерить кабинет шагами. К концу дня мне удается убедить Сашу выделить мне полчаса на разговор. До кафе я добираюсь быстро, без пробок. Паркуюсь на стоянке около известного фастфуда, выхожу, закидываю сумку на плечо и блокирую двери своей малышки. Заведение оживленно и пахнет горелым маслом. Я без труда нахожу столик, за которым сидит девушка, и перед тем, как подойти к ней, натягиваю улыбку. «Привет», — начинаю первое. «Ника?» «Да, рада познакомиться», — плюхаюсь на стол. «Я тоже, наверное». Саша пожимает плечами и грустно усмехается. Она немного бледная, но все равно очень красивая. «Не знаю, у нее будто свет исходит изнутри». «Прости, я перейду сразу к делу». «Конечно». Она достает трубочку из молочного коктейля, облизывает ее и снова погружает стакан. «Не была в том клубе вместе с парнями. Артем вел себя примерно. Про Эмина и Никиту такого не скажу. Можешь мне верить, мне незачем никого покрывать». «Ты встречаешься с Никитой?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» Меня на самом деле парализует этот неожиданный вопрос. «Он много думает о тебе. Артем рассказывал, что Ник все твои социальные сети изучил». «Правда?» «Я не специально изгибаю брови. Да, мне не зачем никого покрывать». Я улыбаюсь, и Саша тоже. «Знаешь, я люблю Артема и знаю, что он мне не изменяет. Просто эта ситуация...» Я будто вернулась в прошлое и снова ощутила себя девочкой, влюбленной в короля школы. «Вы учились вместе?» «Худшие годы моей жизни!» Саша закатывает глаза и вздыхает. «Вы идеальная пара. И я уверяю тебя, что та фотка — всего лишь фотка. Никита с Эмином точно уже все осознали». «Да они просто идиоты. Никак детство в жопе не перестанет играть». Саша открывает коробочку с гамбургером и жадно надкусывает его. Я решаю, что мне тоже неплохо бы перекусить. После обеда я погрузилась в дела, и у меня во рту хлебной крошки не было. Пойду, сделаю заказ и вернусь. Я могу с тобой поделиться, хочешь? Я беру из рук Саши упаковку с роллом из лаваша и картошку фри. Спасибо. Значит, говоришь, клубе мой был приличным мальчиком? С набитым ртом интересуется Титова. Клянусь, все развлекались, а он штудировал какие-то бои в телефоне. Господи, надеюсь, я прямо сейчас не отправлюсь в ад за ложь. Но кто не лжет в нашем мире? «Утешай себя», — твердит ангелок на моем правом плече, а на левом в шею тычет резубцем дьяволенок и хищно скалится. Знаешь, первое, о чем я подумала, когда увидела фотку, что не хочу быть матерью-одиночкой. постой «Ты беременна?» Она молчит и выковыривает лист айсберга из-под булки. сааш Я опираюсь локтями о стол и смотрю на нее в упор. Восемь недель. Утром была у врача. «Обалдеть!» «Теперь я понимаю твою реакцию. Не знаю, почему рассказываю тебе. Чувствую, что могу доверять. Я не буду болтать об этом. Моя подруга только недавно пережила выкидыш и сейчас тяжело переживает его. Саша, наконец, прекращает фокусничать с едой и серьезно глядит на меня. «Ты хорошая девчонка, Ника, и я верю тому, что ты говоришь. С тех пор, как я узнала, что ты работаешь на Никиту, хотела с тобой пообщаться, но у меня столько дел и поездок, что едва замечаю, как, как дни летят». Поэтому и подруг особо нет. Была одна, и та укатила жить в Испанию. «Звони и пиши в любое время. Я буду рада поговорить». «Окей». Я чувствую, как она хочет добавить что-то еще, но опережаю ее. «Как ты планируешь сообщить Артему о том, что он станет отцом?» «Никак. Скажу и все. Можно устроить тематическую вечеринку или что-то в этом роде». Девушка вмиг загорается, выпрямляется, и я вижу блеск в ее глазах. «У Никиты огромный дом и сад есть, и большущий двор зоны барбекю. Как думаешь, там могут разместиться человек десять?» «Идея супер! Помочь с организацией?» «Я буду только «за». С Ником я договорюсь сама, заодно проведу профилактическую беседу насчет клубов и всего подобного». «Артема напишешь, что больше не злишься?» «Прям! Пусть до вечера помучается». Мы смеемся и заказываем еще порцию фри и прохладительный напиток для меня. Дома я готовлю для себя обед на завтра, чтобы снова не покупать готовый. Болтаю с мамой по видеосвязи и уже хочу поставить телефон на беззвучный, как мне звонит по видео Серегин. Что-то новенькое. Думаю про себя и принимаю вызов. Никита сидит на улице с обнаженным торсом. Вокруг шелестят деревья и доносятся звуки природы. Ветер путает его волосы, и мне нестерпимо сильно хочется провести по ним своей ладонью. Отлично выглядишь, Орд. Я вспоминаю, что на мне растянутая майка, под которой ничего нет, и прикладываю руку к колбу. Его кадык дергается, словно сейчас в фантазиях он раздевает меня и укладывает на кухонный островок. Мы, кажется, общаемся только при помощи сообщений. то сказал? Я делаю, что хочу, а ты? Я готовлю плов. Ты умеешь готовить? Ты никогда не встречал девушку, что умеет не только раскалять твой член, но и сковородку? Никита смеется, запрокинув голову назад, а я незаметно улыбаюсь. Пройдя в гостиную, сажусь на диван, и лямка майки сползает с моего плеча. Чем привлекает внимание парня по ту сторону экрана? Ты знала, что я люблю шатенок? Прости, я не проводила опрос под названием «Кого предпочитает завидный холостяк Никита Серегин?» Ставлю все на то, что своими словами он хотел намекнуть на меня, но я крепкий орешек. Как ты посмела! Теперь я смеюсь и ловлю себя на мысли, что мне приятно с ним болтать, он умеет развеселить. Ладно, перейдем к делу. Спасибо за то, что помирила этих идиотов. Троянов счастлив, и, видимо, сейчас у них примирительный секс. Можно без подробностей? Никита переводит ракурс. Но чисто случайно. К нему на колени запрыгивает пушистый кот. Я невольно засматриваюсь на его тело и, похоже, выдаю свою заинтересованность на раз. Хочешь приехать? Я угощу тебя вином и... Успокойся и займись чем-нибудь полезным. Например, узнай, как там Витя или другие подопечные. Я постоянно с ними на связи. Тогда... Я касаюсь своих перышек на ключицах. Задумчиво глядя в никуда. Прекращай. Или я сейчас приеду. Немного перегнула палку, но ему даже полезно. Ладно, я пошла, смотреть, как там плов. Спокойной ночи. Завтра попробую. «Бери на работу побольше». Он отключается, а я, как школьница, чуть ли не порхаю по квартире с ощущением какой-то непонятной эйфории. Все-таки, поставив телефону в режим «Не беспокоить», скажу по гладкому полу на кухню, жму на светящийся индикатор на варочной поверхности и поворачиваю спиной, мечтательно закусив нижнюю губу.